Слава 11 Следы. Последователи культа Армагеддона выбрались на поверхность. Им пришлось вернуться в свои жилища от заветной двери и облачиться в самые теплые одежды из тех, что имелись в запасе. Позже, снова подойдя к двери, они обнаружили человека, вешающего новые замки. На их счастье и на свою беду человек был один. И хотя он являлся обладателем помпового ружья, данный факт не спас его от внезапного нападения сзади трех фанатиков с ножами. И вот теперь они продвигались по большой канаве от покинутого ими метро. Миновали сгоревший поезд, бетонные врата туннеля, отделяющие подземелье от города. Въезд в туннель имел двое ворот, перегораживавших параллельные пути, частью заваленной исковерканными машинами. Сюда их принесла всесокрушающая ударная волна. Тот путь, по которому шли сектанты, и который когда-то привел в туннель горящий состав, был почти без завалов. И именно этой дорогой удалялись четыре человека, замеченные в тот момент, когда они открывали замки. Но сейчас, идя под затянутым серыми тучами небом, жрец к своему изумлению понял, что вышли не четыре человека, а больше. Возле свалки, что в нескольких сотнях метров от въезда в туннеле, он удивился снова. Следы здесь оставили не четверо, а всего трое. Потом только двое, потом вдруг шестеро. «Что за дьявольские происки?» — морщился он. Среди руину вокзала Новосибирск, главной, перед пешеходным мостом, часть которого благодаря какому-то чуду еще нависала над заснеженным сплетением железнодорожных путей, до него наконец дошло. «След в след идут, еретики чертовы!» «И сколько их на круг?» — хмуро спросил Халдей, самый молодой в этой троице. «Да черт их разберет! Но, сдается мне, что не только те четверо, которых мы видели уходящими, «Кто-то еще?» «Тем хуже для них», — фыркнул Викарий. «Да, но их больше, чем мы думали. Можем они осилить. Был бы автомат, а с помповухой на дальней дистанции не перестреляем. Зачем вообще идти за ними?» — спросил Халдей. Жрец посмотрел на него и ухмыльнулся. «А ты как думаешь, придурок?» В Путь отправились, как только стихла буря. Впереди шла Сабрина. Выйдя на перекресток, она резко присела и мгновенно вильнула в сторону, сжав в руках древко алибарды. Вся группа тут же рассредоточилась, и только Бронислав остался на месте. «Ложная тревога!» — усмехнулся он. Девушка взглянула на него, затем на источник своей тревоги. «Это оказался вовсе не человек, даже не живое существо». Это была статуя, установленная прямо на тротуаре или что там было под снегом. Усатое и пузатое изваяние, застывшее в своей позе на века по колено в сугробе, отдавало честь торчащему рядом такому же карикатурному светофору. — Памятник первому в городе светофору! — тихо проговорил предводитель охотников. — Хорошо, что ты автомат не выдал! — нарочно-громко произнес Масуд а то бы и стука нагрохнула». Сабрина бросила на него испепеляющий взгляд, но промолчала. «Ладно, с кем не бывает», — махнул рукой командир. «Идем дальше». Он взял дочь за локоть и повел рядом с собой, спросив полголоса. «Что ты так хмуришься, девочка? Подумаешь, памятник». Сабрина через плечо взглянула на высокого бородатого масуда. Тот вёл на поводке, облачённую в тёплый комбинезон, который охотники взяли с собой для жертвы, Марину. Руки у неё были связаны, на шее ошейник с кожаным ремнём, который то и дело дёргал ухмыляющийся Масуд. «Он меня бесит, отец!» — буркнула Сабрина. «Да будет тебе! Масуд хороший охотник и плохой человек!» «Почему ты так решила?» «Не знаю, не нравится он мне». И как на нее смотрит, тоже не нравится. Да и вообще, как смотрит». Бронислав нахмурился, хоть это и не было видно через лицевую пластину шлема. «Ты ощутила сострадание к ней?» «Надеюсь, это не так». «Отец, есть правило. Эта девка принадлежит матери тварей. И только ей. Но если она обречена, то это не значит, что перед своим посвящением, то есть смертью, она должна пройти все круги ада». «Как прикажешь тебе понимать?» «Я говорю о насилии». Старший охотник вздохнул. «Понимаю, это болезненная тема для тебя». «Отец!» Она повысила голос. «Да, дочь, я понимаю. И позабочишь, чтобы с ней было все в порядке». Он кивнул и небрежно похлопал Сабрину по плечу. «И вот еще что!» «Говори!» Она сказала мне, что беременна. «Вот как?» Бронислав обернулся и мельком посмотрел на добычу. «Сейчас это недоказуемо». «И?» Охотница вопросительно смотрела на отца. «И все!» — пожал он плечами. «Тема закрыта. Ты тревожишь меня, дочь. Дай-ка я тебе поясню кое-что. Возможные симпатии, жалость, сострадание — все это лишнее. Я бы даже сказал вредное и опасное, особенно в нашем деле». «Размягчает волю, окружает человека уязвимыми точками. Так не должно быть, ты понимаешь?» «Все это ты мне уже говорил. Только вот одно мне непонятно. Что именно?» «Наша цель. К чему мы стремимся? Хотим стать такими, как твари, но мы не можем перевоплотиться. Даже если душу из себя без остатка вытравим, физически мы будем представителями человеческого вида». «А ты бы хотела перевоплотиться в них?» «Нет». Сабрина мотнула головой. «Но ты не ответил». «Просто иначе нельзя. Мы должны приносить владычице жертвы. Иначе жертвами станем мы. Жертвовать другими людьми ради собственного выживания — это, если хочешь, человеческая суть. Так было всегда. Даже когда не существовало никаких тварей. Были люди их потребности, и люди жертвовали себе подобными». «И ради чего, если не было тварей?» «Ради чего?» — Бронислав улыбнулся. «Ради себя, ради денег, ради власти, ради нефти, ради золота, ради любви, ради политического рейтинга, ради карьеры. Приносились немыслимые жертвы ради всего этого. Так что ничего нового появление тварей в наше бытие не добавило». «Тогда чем люди лучше тварей?» — вздохнула Сабрина. «Ничем. Поэтому не стоит людей жалеть». Не нужно питать симпатии и сострадания к ним. Они уже подходили к путепроводу, возвышающейся над улицей арки, по которой пролегли погребенные под снегом железнодорожные рельсы. Дальше за путепроводом находился автовокзал. Пройдя под аркой, они оказались на довольно большой площадке, заполненная прокинутыми, сгоревшими, смятыми и разорванными на куски автобусами. Бронислав остановился, поднял стекло шлема и присел на корточки. Прямо перед ним снег был вспахан чем-то зубчатым. И, учитывая недавнюю бурю, след был очень свежим. — Что это, отец? — спросила Сабрина. Вся группа собралась вокруг, с удивлением разглядывая борозду. «Снегоход — Снегоход! — проговорил насторожившийся охотник. — Черт возьми, у кого в городе есть снегоход? «Последний был у нас!» — тихо ответил Тур. «Но он уже лет пять как сломался!» Бронислав хмурился все больше, разглядывая след и кивал. «Вот именно! Всем быть очень внимательными! Слушайте и смотрите в оба! В городе, похоже, чужак!» Улица Шамшиных, кажется. Селивестров осматривал огрызки зданий, поправляя на голове непривычный шлем. «Да, она самая». «Посмотри, Вася, вон это рухнуло, кажется, совсем недавно». Жуковский показал рукой на груду красного кирпича и покрытый ржавого цвета пылью снег вокруг. Пылевой шлейф протянулся в том направлении, куда еще недавно дул ветер. Чуть ли не вся улица была в бурых пятнах. «Да, похоже», — согласился искатель. «Наверное, не выдержала бури». Ломака взирал на руину с тоской, думая о своем доме. Столько лет прошло, и когда вспоминал в последний раз, сейчас и не упомнить. Но теперь вдруг ком в горле и першит. А может, от оставшейся в воздухе кирпичной пыли першит? Или от холода? Он застегнул молнию комбинезона до самого носа, закрыв поллица воротником. «Да», — вздохнул Волков. «Еще несколько лет и рассыплются все здания, сотрутся в порошок и покроются снегом. И ничего не останется от людей». «Ничегошеньки. Чёрта с два!» — дёрнул головой Костя. «Ребёнок мой. А это все лишь камень. Но ребёнок родится и будет жить». «А зачем?» — Степан обречённо пожал плечами. «Чтобы жить. Чтоб было ещё... Отчаянный ты парень, ломака. Я бы не решился». Тогда ничего от людей не останется, если не решится. «Следы!» — махнул рукой Жуковский. Он и Селивестров были уже на противоположной стороне улицы и разглядывали снег. Волков и Ломака подошли к ним. Снег действительно был пересечен цепочками человеческих следов. Похоже, кто-то пережидал бурю в этих обгоревших руинах. «Вы уверены, что это их следы?» — спросил Костя. «А чьи еще?» — поднял голову Селивестров. «Искатели из общины не выходили последнее время, а по городу больше некому шляться. Да и было бы это нарушением хрупкого равновесия. Когда слишком много людей в городе, твари нервничают. Так что охотники здесь прошли, будь уверен». Константин присел на корточки и тронул рукой снег. Какие-то из этих овальных следов оставлены ножками его марины. Морозная дрожь пробежала по спине. «Ну так идем скорее, за ними!» — резко поднялся он. «Да не спеши, а то успеешь!» — хмыкнул искатель. «Торопиться нельзя. Дров наломаем и цели не достигнем. То, что мы следы нашли, осторожность нашу не отменяет». Капитан со странным псевдонимом Рипасха, Неторопливо вел одногусеничный снегоход с поворотной лыжей по льду реки. Слева от него, в дымке снежной пыли, еще не до конца осевшей после бури, мрачно проглядывали быки-близнецы давно разрушенного Дмитровского моста. У ближайшей к восточному берегу опоры изо льда торчала баржа, вставшая на дыбы и не затонувшая до конца. Снегоход затормозил у той опоры, что посреди реки. Капитан заглушил двигатель, осмотрелся и вслушался в гул ветра, чувствовавшего себя особенно вольготно в широкой речной долине. «Жаль, нет фотоаппарата, зрелище то еще», — пробормотал Репасха. Его глазам уже были привычны занесенные снегами ядерной зимы руины городов. Но почему-то здесь, на самой середине реки Обь, у останков разорванного в клочья много лет назад моста, Он ощутил какую-то мрачную красоту потустороннего мира, невольного наследника цивилизации, что сгинуло так бесславно в буре планетарной войны. Он бросил взор на берег, с которого недавно спустился. Тот был лесист. А вот на восточном деревьев не видно, хотя из сугробов торчит немало пней. Возле уреза реки, рядом с бывшим мостом, остатки какого-то строения. Капитан послушал поминальную песню ветра еще полминуты и, оседлав снегоход, двинулся в ту сторону. Проехал мимо проржавевшие насквозь баржи. Теперь было видно, что возле того строения из льда торчит еще одно полузатопленное плавсредство. Достигнув наконец берега, капитан снова остановился и вырубил мотор. Снега тут было очень мало, в основном голый лед причем бросающимися в глаза круглыми пятнами. Репасха подошел поближе и догадка подтвердилась. Лед здесь довольно свеж для нескончаемой зимы. Он снял с пояса альпиншток и стукнул несколько раз. Крепкий. Не мудрено. При такой стуже река промерзнет очень быстро и глубоко. «Командир!» Произнес он в микрофон рации, закрепленной на жестком стоячем воротнике его костюма. «Да!» — послышался голос Дьякона из наушника. «Я на реке у восточного берега. Здесь, похоже, следы лунок. Уверен, что не сами собой появились. Всего три штуки. 1 метр в диаметре, другие чуть больше. Наверное, добывали воду или рыбу. А может, и то, и другое». «Ясно», — ответил Дьякон. Это первое свидетельство наличия здесь людей. Да, но только этим лункам может быть несколько лет, они совсем замёрзшие. Может, несколько лет, а может и неделя. При таком холоде ведь не определишь, лёд белый или голубой в лунке. Белый, но цветовая характеристика тут мало что даст, командир. Это ведь пресная вода, не океан. Да и мало ли какие примеси в реке. Ладно, поглядим, что будет. Хорошо, Дьяк, до связи. Репасха подошел к затопленному плавсредству. Похоже, какое-то прогулочное суденышко. Двинулся дальше. Строение на берегу было разрушено не сильно. Видимо, склон берега защитил от ударной волны, но не спас от огня. Обуглившиеся кирпичи, развеявшаяся чадом и пеплом крыша, окна. Тут, похоже, было кафе, Осталась декоративная арка с каркасом неоновой вывески в виде дельфина. Капитан осторожно вошел в помещение. Крыши нет, оконные проемы пусты, за десятилетия сюда намело уйму снега. Правда, у стен его меньше. Капитан поковырял альпинштоком и довольно скоро вытянул за ребро часть человеческого скелета. Точнее, грудную клетку. «Нехорошо тревожить могилы усопших», — подумал Рейдер хотя весь мир могильник. Он тряхнул инструментом, сбрасывая кости, и вышел из кафе. Обошел обгорелую руину и взглянул на берег. Деревьев не сохранилось, были только пни, высокие не очень. Иные выступали из снега на добрый метр, других выдавали небольшие бугры. Судя по некоторым пням, часть деревьев повалилась из-за ветров. Хватало и сгоревших, но взор также цеплялся за характерные стесы, говорившие о работе топора. И еще кое-что присутствовало на склоне. Машины. Много машин. В основном легковые. Они также разделились на те, что укрыты снегом, и те, что видны. Беспорядочно разбросанные среди пней автомобили были измяты, разбиты на куски и обожжены. «Интересно...» Кмыкнул капитан Репасха и двинулся вверх по склону. Подошел к ближайшей свободной от снега машине. Конечно, не тип кузова, не тем более марку уже не разобрать. Она, видимо, долго сюда катилась, ударяясь о деревья и другие автомобили, подгоняемые ударной волной и атакуемые летящими с этой волной обломками зданий, и теперь больше всего напоминала смятую пивную банку. Капитан заглянул в салон. «Полно костей. Здесь погиб не один человек. Семья ехала в гости или, наоборот, домой. Веселая компания спешила в боулинг или кино. Нет, вот эти кости явно детские. А эти вообще не человека. Собачьи? Да, похоже. Может, маршрутка? Командир, как слышишь меня? Прием! Удовлетворительно!» Есть посторонние шумы. Говори, что там у тебя нового, Рип. Похоже, удар был нанесён не только по аэропорту. Я на восточном берегу. Здесь была роща или что-то типа того. Кругом полно машин среди пней. Деревьев-то уже нет. Некоторые из них, похоже, срублены. Так. А вывод под второй удар с чего? Эти машины набросало сюда ударной волной с восточной стороны города. Они застревали в деревьях, ну и так далее. «Рип, а как ты определил, что там Восток?» — послышался мрачный смешок Дьякона. «Компасы ведь давно свихнулись!» «По памяти, Дьяк, я же не идиот!» «Ладно, капитан, не обижайся!» «Ну, второй удар очевиден. Взрыв в аэропорту не мог разрушить еще и город до такого состояния, что мы в бинокль наблюдали. Да и по таким городам били обычно в несколько точек, чтобы наверняка... Возможно, тут было даже не два удара, а три!» телефон замерил сейчас замерю до связи репасха вернулся к снегоходу и извлек из-под сидения дозиметр снова осмотрелся ничего нового Безмолвие холода и пустоты вернулся на склон сделал замер 205 микро в час подошел к той машине замерил внутри 290 микро затем двинулся к ближайшему пню Видно, что дерево срубили, а не само оно упало. Но почему-то вершки не пустили на дрова. Дерево так и лежит рядом. Репаска стряхнул альпинштоком снег и взглянул на годовые кольца. Они были сплошь в рыжеватых прослойках и язвинах. Соображают, значит, тут люди, что деревья бывают зараженными. Он поднес дозиметр кверху пня. 320 микрорентген. «Ну, тут все ясно. Теперь надо найти подходящее место, чтобы выбраться на снегоходе в ближайшие районы города». Он вернулся на речной лед и сделал еще один замир: 100 микрорентген в час. Терпимо. Рейдер оседлал снегоход и двинулся вдоль берега в юго-восточном направлении. Он ведь помнил еще, что там юго-восток. Слева на берегу, припорошенная снегом, сжались друг к другу совсем низкие строения. Гаражи? Или тут была площадка для складирования контейнеров? Возможно. Впереди, судя по всему, речной порт. Там Репасха увидел много затопленных барж и пару невредимых с виду. Им не дали пойти ко дну крепкие объятия многолетнего льда. Дальше несколько поваленных портовых кранов, окунувших свои стрелы в реку. Один кран устоял не иначе каким-то чудом и теперь он мрачно возвышался над опустошенным и замерзшим миром с недоумением глядя на последствия человеческого безумия и грустно покачивая ржавым тросом с массивным крючком на конце глядя на этот кран призрак обрисованный в сумраке снежной взвесью, репаска еще раз пожалел что нет у него такого простенького и некогда обыденного предмета как фотоаппарат Выглядело тут все фантасмагорично. Да, именно это слово пришло в голову Рейдеру. Он вспомнил свою коллекцию фототехники. Пленочные, цифровые, зеркалки, дальномерки, мыльницы. Любил он фотографировать. С детства еще. Последнее фото, которое он пытался сделать, могло стать одним из самых впечатляющих в его коллекции. Огромный гриб, мгновенно разгоняющие облака на горизонте, той стороне, где был Екатеринбург. Люди кругом кричали, матерились, спрашивали в панике друг друга, что это такое. А его руки, будто по собственному разумению, выдернули из кофры зеркалку, с которой он не расставался ни на отдыхе, ни на службе. Да что там, и во время любовных утех с подругами, которых у него, высокого, атлетически сложного командира роты было много. Только вот больше тосковал он после не по ним, подругам, а по своему увлечению. И вспоминал часто, как тогда навел камеру на гриб и судорожно вдавил кнопку спуска. Но тщетно. Электромагнитный импульс сжег и приводы объектива, и матрицу, и процессор, все, чем был напичкан его дорогой аппарат. Исподобился сей прибор сделать лишь отражение того гриба в зеркале и пентапризме. И тогда Репасха, точнее капитан Репеников, клял последними словами все эти высокие технологии и разочарованно думал о том, что с допотопной плёночной железкой такого бы не случилось. И только потом до его сознания дошла та информация, которую нёс в своих клокочущих недрах огромный ядерный гриб. Только потом он осознал, что произошло. «Снегоход резко остановился». Рейдер какое-то время смотрел на снег перед машиной, наконец пробормотал. «Твою мать!» Он слез с седла и сделал несколько шагов вперед. Взглянул на сугроб, затем на мрачный портовой кран, словно тот был старым приятелем, способным ответить на вопрос, что же такое на снегу, чьи следы. Что-то подобное он видел в прежней жизни. На свежем снегу возле мусорных баков вороны да голуби оставляли отпечатки своих лап, слегка похожие на те, что лежат сейчас перед ним. Но ведь птиц давно нет, и размеры. Эти просто огромны. «Командир, как слышишь? Прием!» Громко сказал он в микрофон. «Да, Рип, слышу нормально!» — отозвался диакон. «Я нашел кое-что. Что именно?» «Плюнь в рожу тому, кто еще раз скажет, что динозавры давно вымерли!» «Чего?» «Как же, черт возьми, не хватает фотоаппарата!» С досадой подумал Репасха. «Говорит Аркаим, веди ша наш буки!» «Повторяю, говорит Аркаим, веди ша наш буки!» «Ваше сообщение получено!» «Очень рады, что удалось установить радиоконтакт! «Руководство выражает благодарность за достигнутые успехи в дальнем походе в точку Н. Надеемся на достижение окончательной цели миссии. Ждем дальнейших донесений и желаем удачи. Дитрих». Сквозь атмосферные радиопомехи прорывался голос одного из представителей руководства «Братства рейдеров». Дитрих лично курировал экспедицию. Дьякон дослужил до конца... И его лицо тронула скупая улыбка. Все-таки удалось. Мыслимо ли установить радиосвязь на таком расстоянии? Но рейдерам удалось. Было в этом нечто оптимистическое. Какое-то чувство рывка вперед после долгих лет запустения, разрухи и тлена. Какой-то намек на возрождение и надежда на то, что в скором будущем удастся вернуть многие другие блага исчезнувшей цивилизации — а значит и поставит на ноги и возможность возрождения этой самой цивилизации. Он бросил взгляд на репаску, который боком сидел на своем снегоходе и вертел в руках какую-то добытую в городских руинах хреновину. Затем дьякон снова повернулся к рации. «Ну что, отправим новое донесение?» — похлопал он обелиска по широкому плечу. «Все готово, дьяк!» Кивнул обелиск, протянув командиру микрофон. «Можно говорить. Ты запись сделай на всякий случай. Если не пройдет, потом повторишь. Неохота мне попугайничать». «Как обычно». Связист нажал кнопку, в стеклянном окошке магнитофона, подключенного к рации, закрутились маленькие бобины с магнитной лентой. «Внимание! Говорит Рейд-44. Повторяю. Говорит рейд 44 два Находимся на западной окраине города на территории поселка Затон. Следов поселка практически не осталось. Температура минус 41 градус. Климатические условия без изменений. Радиационный фон в пределах допустимых норм. Капитан Репасха произвел предварительный дозорный рейд в город. Обследованы прибрежные и привокзальные районы города. По характеру видимых разрушений Можно судить, что ядерный удар был нанесён также с восточной стороны. Следов человеческой жизнедеятельности пока не обнаружено. Однако на льду реки замечены небольшие круглые участки молодого льда, что может быть свидетельством добычи людьми воды либо рыбы. Также найдено несколько деревьев, поваленных с помощью топора. Однако деревья с места вырубки не удалены. В прослойках годовых колец наблюдаются чёткие следы концентрации радионуклеидов. Вероятно, причиной оставления дров явился данный факт, что свидетельствует о понимании людьми угрозы остаточных поражающих факторов ядерных ударов. Но, судя по всему, деревья срублены уже несколько лет назад. Отсутствие человеческих следов также наводит на мысль о том, что в регионе никто из людей не выжил. Тем не менее, Мы намерены обследовать наиболее вероятные места поселений, а именно местное метро, крупные подвалы и бомбоубежище. И последнее. Капитан Рипасха докладывает о вероятном наличии неизвестной формы жизни. На берегу обнаружены четырехпалые отпечатки лап, напоминающие со слов капитана следы динозавра. Длина отпечатка около 50 сантиметров. Шаг от одного до двух метров. «Следы свежие. Принято решение воспринимать наличие неизвестного существа как фактор угрозы для группы. Потерь нет. Материальная часть исправна. Дьякон».